Глава двадцать вторая. Мне показалось, что я ослышался. Уничтожены. Но зачем? Когда планета покрыта сыпью больших и малых озон, не говоря об океане, в бездне которого рождаются чудовища вроде Сцил, большая часть человечества вне города имеет те или иные азур-мутации. Даже клановые одаренные, потомки инков, это тоже алюди, использующие энергию азур. Даже если допустить, что мой собеседник в чем-то прав, что решит уничтожение инкарнаторов, которых и так осталось ничтожно мало? Зачем? Ведь основной источник проблемы — чёрная луна, сказал я. Без ликвидации её фактора не имеет смысла лечить симптомы. Ведь Прометей уже пытался это делать верно. И не только Прометей, кивнул гранд-координатор. Мы провели тетаническую работу, ликвидируя тревоги, зачищая озоны, гася прорывы. Я у н и ч т о ж а я вырывающихся из грани асуществ. В прошлом н а ш и м эмиссарам удалось собрать большую часть лояльных инков в первом легионе, рассеять предателей, безумцев и мятежников и взять под контроль ключевые точки земли с помощью сети монолитов. Удалось даже найти и поставить в строй уцелевшие корабли Звездного флота. Прометей сыграл в этом концерте одну из первых скрипок. И да, ты опять прав. Без ликвидации Черной Луны все принимаемые меры практически бессмыслены. В какой-то момент это стало предельно ясно. Мы разработали план, копили силы и средства для его исполнения, и в конце концов первый легион выступил в свой последний рейд. Но почему-то без Прометея. Он покинул город Тайна. м н е это известно. г р а н д к о о р д и н а т о р опять нехорошо улыбнулся. Твое участие в операции было запланировано заранее. Ты играл ключевую роль. Отправлялся Тайна, потому что должен был привести в действие секретный план по уничтожению Черной Луны. Проникнуть в разломы, заложить в тектонически активных точках специально созданные заряды абсолюторужия. Их синхронная активация должна была завершить то, что не довел до конца звездный флот. Взорвать черную луну, расколоть ее на куски. Когда мы разговаривали с содержимыми в н е о Арке, видимо, упоминала нечто подобное. Однако сама мысль вызывала ужас. Если бы план осуществился, он грозил бы не только уничтожением первого легиона, но и непредсказуемыми последствиями. Как минимум часть осколков неминуемо врезалась бы в землю, но ведь это могло вызвать второй импакт. Именно поэтому план был секретным, и о нем полностью узнали не многие. Мы делали расчеты и прогнозы, и они были достаточно б л а г о п р и я т н ы Да, все живое на Земле, в том числе и асущество, снова погибло бы от азур выплесков, тектонических сдвигов и мега штормов в первые несколько месяцев. Но свободные аэнергии на поверхности р а з в е е т с я А новые осколки в начальной стадии достаточно просто локализовать и уничтожить. Без фактора Черной Луны можно сделать вторую попытку реколонизации. Что такое сто лет в масштабах истории человечества? Миг, секунда. Даже если бы никто на поверхности не выжил, это было бы очень хорошо. Я внутренне содрогнулся. Этот и н к а р н а т о р наверное, старейший житель Земли, обладал бесценным опытом и знаниями, и в то же время он был абсолютно безумен. Координатор х л а д н о к р о в н о говорил о втором импакте и уничтожении миллионов людей. Для него все они фигурки на стратегической доске под названием Земля, которую можно перевернуть, объявив новую партию. Но на что он рассчитывает в ней? Извини, но этот план не выдерживает никакой критики. Чьими силами ты собираешься заново проводить колонизацию Земли, если погибнет все живое и не будет инкарнаторов? Или? Для этого ты так трясешься над частотой генетического кода своих косма. Косма? переспросил он. Нет, рожденные в пустоте не могут существовать на поверхности. Есть другой способ. Ты почти угадал. Он тоже называется проект Косма. Это был один из приоритетных проектов, над которым открыто работало человечество. Правда, официально считалось, что это проект освоения дальнего космоса. Два корабля колонизатора Гедеон и Хельга. Огромные ковчеги. На каждом полмиллиона людей в криокапсулах чистых людей утопии, прошедших строгий отбор, ученых, технических специалистов, военных, банк цифровых личностей для и м п л е м е н т а ц и и набор эмбрионов животных, лаборатория генетической репликации, и з а п а с неизмененных земных культур, а также схемы репликаторы, прочее оборудование и материалы для запуска реколонизации. Я представил масштаб. Если он говорил правду. То ковчеги были настоящим вторым шансом человечества. Золотой ларец с сокровищами и технологиями утопии, многие из которых утеряны, не говоря уже о человеческом ресурсе. Эти корабли уцелели? Где они сейчас? Хельга, к сожалению, исчезла, а вот Гедеон нет. Надменно улыбнулся координатор. Но это уже секретная информация. Могу сказать только, что у меня есть возможность активировать его возвращение на Землю. Теперь открылась еще одна тайна. Проект Косма и задача братьев Чен, посланных на Мир Кольцо с приказом вывести в открытый космос один из упомянутых ковчегов. Значит, они выполнили свое задание. Очень любопытная информация. И зловещий замысел гранд-координатора наконец-то стал приобретать понятные очертания. Значит, такого был план изначально. и н к и п е р в о г о легиона были обречены на смерть на Черной Луне, как и сам Прометей, и он согласился на это. Гранд-координатор замолчал, заложил руки за спину, отвернулся от меня, взглянув в черную глубину космоса. У него по сути не было выбора. Он прекрасно понимал, что единственный вариант — уничтожить черную луну, произвести санацию Земли и активировать космос. Только таким образом мы сможем восстановить чистую цивилизацию на планете. Он снова повторил это, будто убеждая меня и себя в своей правоте. Но я прекрасно читал заминку и то, что прозвучало между строк. У него не было выбора. Это означало, что Прометей получил смертельную директиву, точно такую же, как Кастор и я сам для перемещения ядра. Как я успел убедиться, именно т а к о в был стиль действий Грант-координатора. Итак, Прометей, скорее всего, был вынужден отправиться на Черную Луну выполнять приказ. И молнией вспыхнула догадка: именно поэтому он полностью обнулил себя, создав новую свободную от директив координатора личность. И потому же он долго не раскрывал мне всех тайн, пытаясь обмануть систему Стеллара, прекрасно понимая, что чем позже звезда узнает о его возвращении, тем больше я успею сделать. Значит, у него действительно был свой план. Прометей не стал исполнять волю координатора. Он спас часть первого легиона и запустил цепочку событий, которая должна привести меня куда? У тебя еще есть вопросы? – спросил мой собеседник. – Конечно. Как я понимаю, твой план провалился. Черная луна не взорвана. Что дальше? Мы начнем осуществлять его снова. Абсолютное оружие заложено на Черной Луне. Осталось отправиться туда и активировать его. Пожал плечами координатор. Мы доведем начатое до конца. Но сначала я хочу узнать, что такого произошло на Черной Луне в первый раз. Почему ты не выполнил мой приказ? Ты же можешь контролировать моего когитора. Почему не посмотришь сам? В базе твоей МИКУ ответа нет. Детально я изучу ее позднее. Я знаю, что Прометей защитил информацию, а взламывать предыдущие нейронные слепки может оказаться гибельно для твоей текущей личности. Так что сначала я хочу выслушать тебя. Прометей ведет тебя вдоль старых в е ш е к и ты ведь наверняка догадываешься, куда и зачем. Догадываюсь. Судя потому, что он показал мне, судя по тому, каким он был и что делал. Мой голос креп с каждой фразой. Прометей защищал людей, а второй импакт уничтожил бы не только первый легион, но и все население Земли. Ты не допускаешь мысли, что он, что я просто не мог допустить этого злодеяния, хотел предотвратить массовые убийства. Что ж, могу допустить и такое, произнес координатор, учитывая психопортрет Прометея, это кажется вполне возможным. Азур, как я и говорил, меняет всех. Прометей вообразил себя мессией, защитником человечества, прекрасно зная, что будущего у этого человечества нет. Есть аналитика и ч е т к и й п р о г н о з деградации, превращения в д и к а р е й Значит, такова судьба человечества. Судьба? Нет. Мы не зря предвидели это и готовили защитные протоколы. Потрачены колоссальные ресурсы. Или ты думаешь, что миллион добровольцев отнюдь не худших людей утопии? Легли в к р е о у капсулы напрасно? Не напрасно. Человеческие и материальные резервы космоса можно использовать для восстановления текущей Земли. Пройден н ы й этап. Уже пробовали с проектом Ной. Он был земной копией космоса, разве что масштабом поменьше и рассчитан на восстановление цивилизации при глобальном затоплении суши. Существовал и такой сценарий. с к р ы т ы й кубышки н о я хватило на 200 лет. Все, что от него осталось, водные города. В сущности, он говорил верные вещи. Точно к таким же выводам, независимо друг от друга, пришли и Прометей, и Шопот, и, наверняка, еще многие инки. Деградация неизбежна. Все усилия бессмысленны. Человечество обречено стать видом азур измененных существ, которые отнюдь не доминируют на планете. Наше будущее – это дикие племена ш и ф л ю д о е д о в бродяги и полные отвари пустоши. Так будет, пока существует Черная Луна. Глобальный аэзлучатель на орбите Земли. С ее ликвидацией проблема не исчезнет, но станет решаемой. Зачистка озона ликвидация осколков сложная, но в перспективе реальная цель. Прометей в прошлом добился вполне о с я з а е м ы х результатов. Вот только без инкарнаторов людям придется очень сложно. Попытавшись отбросить мысли о глобальной санации Земли, на которую он намекнул, я заговорил. Получается, у нас одна цель. Ты же видел новые проекты Прометея. Чтобы не произошло, он тоже стремился устранить фактор Черной Луны, только без второго импакта и колоссальных человеческих жертв. Если мы доставим туда ядро и отправим Черную Луну на Солнце, разве проблема не будет решена? Видишь ли, мне это кажется красивым прикрытием, сказал координатор. Доставить стеллар на Черную Луну, чтобы инфицировать ксеноцитом и восстановить управляющий центр, более правдоподобная версия. Все, кто вернулся оттуда, были заражены. И стали неуправляемыми, одержимыми. Все, кроме меня. И это кажется мне особенно подозрительным. Операция по внедрению чистого шпиона, которая сделает грязную работу, руководствуясь самыми правильными принципами, просчитанные тысячами вариантов на сотню шагов вперед. Уверен, даже наша встреча в ней предусмотрена. Прометей никак не мог упустить такую возможность в е д ь так, так. Он даже просил тебя кое-что спросить. Вот как. Любопытно. Я подготовил несколько нейростражей. Не знаю, активировал ли ты хотя бы одного. Если нет, Мико объяснит, что это. Она очень умная. Слушай ее. Так вот, тот нейростраж, что я даю тебе сейчас, сделан специально для звезды. Он разово активирует мой старый нейронный слепок. Это позволит на какое-то время выйти из-под чужого контроля. Подготовь инструкцию для Мико. Знаешь, я не хочу отказывать себе в небольшом удовольствии. В хриплом голосе Прометей послышался явный смешок. Поэтому для активации не й р о с т р а ж а задай ему вопрос. Прометей просил спросить, каким образом ты выжил при первой активации Азур ретранслятора ядра и что произошло с остальными. Я понятия не имел, о чем говорил Прометей, но к о с м о неожиданно побледнел, отвел глаза, а черты его лица заострились, будто ему напомнили о давнем давно забытом прегрешении. Что, значит, ты докопался? п р о ц е д и л он. т р у с о с т ь мать жестокости. Помимо невероятной власти над всеми инками, координатор был человеком, совершившим военные преступления. Он сбежал из боя с Черной Луны. Конечно, никто не мог сказать точно, сумели бы звезды в полном составе взорвать противника, но у звездного флота имелся приказ, который он нарушил. И можно сколько угодно прикрываться красивыми словами. Воображать себя спасителем и вершителем судьбы человечества, но суть останется одна: он трус и предатель, достойный трибунала. И разговаривать тут бесполезно. Из-за страха потерять контроль он не пойдет на компромиссы. Тем более сила на его стороне, как ему кажется. Собственно, я не надеялся на победу. Я вообще не знал, чем закончится авантюра на орбите. а л Наш запасной план — узорвать Альполя с помощью десницы. Если не выйдет нейтрализовать грант координатора возле ядра, провалился, когда меня разоружили. В одержимых имелся еще один портативный генератор. Это шанс. Но чтобы использовать его, им придется демаскировать себя, выйти из осколка и начать штурм. А саркофаг с ядром в открытом космосе и, наверняка, на прицеле. Если их не расстреляют сразу, почти все преимущества и способности под а л ь п о л е м будут потеряны. Они не смогут с помощью теневого перемещения кошки атаковать уязвимые точки звезды. Он еще больше изумился, когда я неожиданно шагнул вправо и прикосновением руки активировал ближайшую консоль, подключаясь к системам звезды. Коедра, грант-координатор моментально отменил обнуляющую нейропломбу Прометея, но тогда он приказывал мне, а сейчас это было ошибкой. Команда провалилась в пустоту. Потому что Грант-координатор пытался приказать трибуну Грею, а г р е й сейчас был сторонним наблюдателем в теле принадлежащем Грант-легату Прометею. Это он стоял у терминала и вбивал коды доступа быстрым п е р е с т у к о м пальцев. Бесстрастный голос Скай отчетливо произнес: "Код разблокировки подтвержден. а л ь п о л е отключено." Грант-координатор понял. Тело вновь о д е р е в е н е л о в знакомые судороги. Он взял под контроль на обоих и отменил приказ Прометея, вновь активировав Альполи. Нейростраж позволил выиграть ровно 15 секунд. Что же, вполне достаточно для одного удара. Забавно. И чего ты этим добился? произнес координатор. Даже если в осколке спрятан Рейд Инков, они ничего не смогут сделать под Альполем. Или ты рассчитывал на? Его прервал взывший в тревожный зуммер, а Скай доложила. Боевая тревога. Враг на борту. Зафиксировано проникновение в двигательный отсек. Зафиксировано проникновение в реакторный отсек. Зафиксировано проникновение в генераторную альполя. Зафиксировано проникновение в боевую рубку. Мгновением позже она добавила: а л ь п о л е отключено. Поврежден центральный генератор. Что? Как? Это было его последними словами, потому что из вспыхнувшей ореолом о р е о л о м аэнергии теневой нары вынули н р несколько силуэтов, и первый же. Еще не приобретя человеческих очертаний, сходу ударил координатора чем-то вроде раскаленного до красна когтя. Тело Космо вспыхнуло, с хлопком разлетаясь облаком пепла. Меня обожгла злая волна аэнергии, мощная отдача применения артефакта с а з у р поражающим фактором. На потолке рубки распустились бутоны огня, начали реагировать к о н т р а б о р д а ж н ы е турели, но одержимые, злые и подготовленные, р а с к р о ш и л и их быстрее, чем мое тело отпустило хватка чужой воли. Директива контроля не действительна, Грей. Это означает, что... Это могло означать только одно: наша штурмовая группа сходу ликвидировала старейшего инка земли. И сделал это никто иной, как мирный торговец Кот. Я не знал, что и как он использовал, но эта способность явно разило на смерть, не оставляя даже следов р а з о р в а н н о й анимы. Зачем ты убил его? крикнул я. А что, надо было подождать, пока он напомнится и натравит тебя на нас? огрызнулся Кот. Тебя-то еще ладно, а вот если меня, то вам всем точно крышка. Я не был уверен, что он шутит. В любом случае сейчас было не время п р е р е к а т ь с я Ладно, разберемся потом. У нас много работы. Я повернулся к о держимым, блокирующим гермодвери командной рубки. Надо зачистить и взять под контроль звезду. Но наши планы нарушил бесстрастный голос кагитора звезды, снова объявивший сквозь в о й боевой тревоги. Внимание, командная рубка захвачена. Реакторные и д в и г а т е л ь н ы й о т с е к захвачены. Гибель командования подтверждена. Согласно директиве г р а н д координатора активируется механизм самоуничтожения. Объявляю экстренную эвакуацию всего экипажа. Всем немедленно занять спасательные капсулы. Начинаю обратный отсчет до начала самоликвидации.